Глава 11 Город-слово-злат. Нинель напряженно всматривалась в красное свечение над столиком и ждала появления Белого. «Белтрукс, сколько времени мы были в полете?» Нинель взглянула на Бельгауза и удивилась. Через уникамбез фиолетовая кожа казалась черной. «Около трех часов земного времени», – отчеканил Бильгауз. По Войду перемещение заняло совсем немного времени. «Как ты думаешь, Войд имеет начало и конец или обладает бесконечностью?» «Бесконечностью нельзя обладать». Бельгаус слегка пошевелился, а потом с пафосом добавил. «Бесконечность либо есть, либо нет». «Бесконечность – величина многомерная», – возразила Нинель. «Она может быть у времени, у пространства». Ни у времени, ни у пространства нет бесконечности, только у определенной вселенной, в которой существуют эти понятия». «Ты хочешь сказать, что есть вселенные с переменными параметрами?» Нинель не успела окончить мысль, как Бельгаус перебил. «Конечно, есть вселенные с переменными параметрами». Внезапно звездорак тряхнула, он замедлил свою скорость, и смотровые окна мгновенно просветлели. На фоне светло-красного неба сияла огромных размеров звезда. Скорость звездорака еще замедлилась. Теперь он плыл и качался, словно на морских волнах. «Мы о Вселенных еще поговорим», — пообещала Нинель. По рубке управления разнесся громкий разговор. Нинель приподнялась из капсулы и увидела, как Эйчус обнимает белый столбик. При этом он говорил на каком-то совершенно непонятном ей языке. «Эй, цифики, говорите по-русски, а то я ничего не понимаю». Нинель облегченно вздохнула. «Все живы». Она вылезла из капсулы, подошла к белому и тоже хотела обнять столбик. Но тот сделал тело Аполлона в комбинезоне цвета хаки и раскинул руки для объятий. Однако настроение Нинель переменилось. «Обойдёшься», — проговорила девушка, отводя раскинутые руки пертутинца. «Доложите по форме». «Командир-капитан, я доставил звездора...» Городу слово «злат», но он действительно разрушен, переговорная галактическая база уничтожена». Ярси говорила, что база уничтожена, протон нейтронными бомбами, но эти бомбы не приносят таких глобальных разрушений. «Какая нам разница, чем уничтожен город?» – пробормотал Эйчус. «Главное то, что он уничтожен». «Что же нам делать? Где искать подсказки? Для чего мы с вами вместе?» Нинель опечалилась. «Может, мы все же спустимся на поверхность планеты и все увидим своими глазами», – предложил Бильгаус. «Звездорак переведен в режим самолета, поэтому мы можем его посадить на поверхности и осмотреть разрушение», – поддержал идею Эйчус. «Хорошо, готовимся к посадке». Нинель быстро и жестко принимала решение. Этому их специально обучали в Академии. «Возможно, разные события, иногда секунды спасают жизнь». «Если знаешь, да еще можешь, помоги!» И она строго следовала этому правилу. Они летели над городом. В светло-красном цвете атмосферы, разрушенные здания, разваленные спортивные сооружения, маленькие и большие кучи камней довершали апокалиптическую картину разрушенного огромного города. «Вижу небольшую площадку. Вон там, около серого дома!» – крикнул Эйчус. «Вижу!» Откликнулась помощница. «Заходим на посадку». Нинеля не заметила, как Ярси вернулась. «Ну вот, все в сборе». Звездорак медленно заходил на посадку, его маневренность ограничивалась довольно внушительными размерами. «Белый, на Звездораке есть переходная камера?» «Есть. Не волнуйся, командир. Я все покажу», — сказал Белый. Нинель показалось, что он стал меньше ростом. «Белый, ты что, похудел? Мне кажется, ты уменьшился ростом». «Планетарный логос, превращаясь в механизм для полета, уменьшается», заметила Ярси, потом добавила. «Он уменьшается в росте, в массе, у него уменьшаются интеллектуальные способности, а со временем у него уменьшаются и сверхспособности, прочность запаса пять подобных полетов». Звездорак подлетел к относительно ровной площадке, плавно опустился и встал, как вкопанный. Произведена мягкая посадка звездорака на поверхности планеты H-20 центрального звездного скопления По-Ал. Согласно Экзо, это звездный объект SG-2001-24, в который входит 66 миллионов звезд. Из них 58 миллионов имеют экзопланеты и только один миллион планет, имеющих те или иные формы жизни. Нинель плохо слушала доклад помощницы. Она уже готовилась выйти на осмотр разрушенного мегаполиса. «Квифет, есть ли на «Звездораке» необходимое для похода оружие?» «Да. В космосе много разбойников, и любой «Звездорак» оснащен военной системой защиты. «Ярси, открой арсенал», — проговорил Белый. Одна из стен раздвинулась на две половины и открыла огромный стеллаж, в котором было оружие любых размеров и на любой вкус». Бельгауз невольно присвистнул. Он подошел к стеллажам, покрутил внушительных размеров гранатомет. «Отличный гранатомет, но снаряды очень тяжелые. Вот эти друли, на вид простые теннисные шарики, как раз подойдут. Их можно взять много, и разрывная сила их велика». Бельгаус поискал в уникамбезе карманы, но их не было ни одного. «И зачем нам нужен этот арсенал?» Смеясь, лицо Эйчуса исказило гримаса, проговорил веганец. «Все равно ничего с собой не возьмешь». «Почему?» – удивился Белый. «Нужно просто воспользоваться вот этим». Он взял с полки браслет, для этого у него тот час появились руки, и надел его на запястье. Потом провел по нему пальцем, и на белом столбике появилась броня с множеством карманов для оружия. Бельгауз и веганец не заставили себя долго ждать. Надев на руку браслеты, они сразу ощетинились множеством оружия, торчащего в разные стороны. Нинель не хотела ничего на себя надевать. Она предпочитала пользоваться своим оружием. Протон-нейтронным разрушителем. Он был изготовлен в виде пуговицы и легко крепился на любую поверхность, превращаясь в руке в грозное оружие. «Белый, веди нас к выходу». — приказала Нинель, готовая к осмотру города и поиску подсказки. Белый столбик, увешанный оружием, показался Нинель таким смешным, что она улыбнулась. За белым двинулся Эйчус, за ним Бельгаус, последней шла Нинель. Но ее сенсорная система подсказала, что за ними идет еще кто-то. Она повернулась и увидела, что с завершающим был красный столбик. Он тоже был обвешан оружием. Нинель остановилась, раздумывая, но потом махнула рукой. «Ладно, пойдем все вместе». Двери автоматически открывались перед группой разведчиков, а за ними появлялись секретные коридоры, которые ее команда не успела исследовать. «Как так?» – думала Нинель, шагая за Бельгаузом. «Я рассчитывала, что здесь мы увидим Галактический Совет и представителей многих цивилизаций, но оказались в разрушенном городе». «Может, мне специально вредят?» От неожиданности Нинель остановилась. Команда терпеливо ждала, что скажет командир. Нинель махнула рукой. «Идем дальше». «Специально вредят? Не может быть, да и кому это надо? Я не была дома на земле больше года, поэтому земли точно меня не могут достать». «Может, те андроиды, что остались на чужом звездолёте?» «Но там красный андроид убил себя сам». «Да нет, зачем? Я им нужна». «Тогда кто?» «Никто». Придя к такому выводу, Нинель отбросила беспокойную мысль. «Даже легче дышать стало». «Вот и переходная камера, просторная, рассчитанная как минимум человек на десять». Белый нажал красную метку на стене камеры. Откуда-то пошёл газ». Он обработал выходящих, покрывая тонкой пленкой уникамбезы. «Теперь на нас не будет воздействовать радиация, чтобы никто из нас не схватил радиации. Я выхожу первым, замыкает группу красный», – распорядился белый столбик. Нинель была не против. «Все-таки ему виднее, он здесь бывал и не раз пусть ведет группу». Нинель вышла наружу, и сразу эйфория охватила все ее существо. Разрушенные здания не ограничивали пространство, и хоть над головой красное небо, всё радовало её глаз и душу. За несколько лет пространственных ограничений вокруг неё не было стен. Она упала на колени, готовая разрыдаться от переполнявшего её счастья. Однако красный пертутинец сформировал руки и поддержал её. Удивлённо посмотрел, но ничего не сказал. Остальные не обратили внимания. Все были заняты картиной разрушенного города. «Как хорошо, что они ничего не понимают в моих переживаниях», – подумала Нинель. Немного постояв и успокоившись, она двинулась вместе со всеми по некогда прямым дорогам, заваленным камнями и остатками каких-то предметов и вещей. Взбираясь на камни и прыгая вниз, Нинель осматривала остовы зданий. Ее воображение достраивало их и придумывало назначение. «Вот этот круглый фундамент мог бы принадлежать цирку или стадиону. Ничего себе размеры! А вот эти маленькие и низкие» фундаменты, «Скорее всего, от частных жилых домиков. А это что за гора? Что-то не похоже на естественную гору», — Нинель остановилась, рассматривая. «Командир, осторожно. Здесь лежат останки всех живых существ, бывших в городе на момент атаки», — крикнул Эйчус. «Не подходите близко. Это может быть опасно». Нинель отшатнулась и упала бы, если бы Красный вновь её не подхватил. «Спасибо» сказала девушка и отошла подальше от этого страшного места. Звезда садилась, тени от объектов увеличивались, становилось жутко. «Команда, возвращаемся», — приказала Нинель. «Опасно оставаться на улицах этого незнакомого разрушенного города». «Командир, капитан, но мы так ничего и не нашли», — сказал Бельгаус. В свете красного светила он казался черным, даже глаза не выделялись на лице. «Может, завтра продолжим осмотр?» предложил Эйчус. «Подумаем, а сейчас возвращаемся». «Командир, мы довольно далеко ушли от звездорака. Садитесь на меня», — сказал Белый, превращаясь в кентавра и увеличиваясь в размерах. Нинель два раза не надо предлагать. Она вскарабкалась на спину Белого. Красный, уже почти черный, тоже трансформировался, и на его спину вскарабкался Бельгаус. «Эйчус, а ты как?» Нинель беспокоилась зря, Ромарти трансформировался в красного коня. «Цефики! Домой!» — крикнула Нинель, и первая сорвалась с места. Белый взвился в небо, за ним взлетел черный кентавр, и тотчас взвился в небо Эйчус. Где-то из глубин памяти Нинель всплыли три коня, вестники апокалипсиса. Правда, они уже походили больше на предвестников возможного будущего возрождения так как все события уничтожающего характера в этом городе уже случились». Мысль Нинель усиленно работала, стараясь найти хоть какие-то намёки на здание для её группы. «Подумаю об этом со всеми вместе. Сейчас прибудем на Звездорак, отдохнём и подумаем». Звездорак возвышался среди развалин чёрной громадиной, почти сливающейся с окружающей темнотой города. «Ярси, включи свет на Звездораке», — приказала Нинель. «А то ничего не видно». Звездорак вспыхнул, как новогодняя елка, и на его фоне отразились три конные фигуры. Автоматически открылись двери переходной камеры, и внутрь ввалилась первая Нинель, затем Бельгаус, быстро принимающий свою обычную форму столбики, и Эйчус. Все молчали. Разрушенный город на всех произвел гнетущее впечатление. По крайней мере, так думала Нинель. «Эйчус, ты почему скрывал, что ты можешь менять свое тело?» – спросил Бельгаус. «Эйчус сделал равнодушное лицо и отвернулся. К чему оправдываться? Да и не должен он никому и ничего доказывать, объяснять. Пертутинцы молчали. «Система звездорака произвела полную дезинфекцию у никомбезов. Можно покинуть камеру перехода», – проговорила Ярси и выплыла из камеры. Друзья, проговорила Нинель, соберемся в кают-компании через час, обсудим увиденное. Она была под впечатлением увиденного и своих воспоминаний. Ей хотелось подумать в одиночестве.